И всегда, когда он не мог заснуть, Карла думал о Клинге. Пытался представить себе, что Клинг делает в эту минуту. И чтобы выбросить Клинга из головы, он снова принимался думать о расследовании любого дела. Он всегда работал над каким-нибудь делом, которое медленно сводило его с ума. И когда он не мог найти ниточку, ведущую к раскрытию преступления, Изучая и анализируя его со всех сторон, когда он бесплодно бился над очередной загадкой, то принимался опять думать о Клинге, надеяться, что тот не станет, как говорили в восемьдесят седьмом участке, грызть свое табельное оружие. Такую вероятность исключать не следовало. Корелло работал вторым детективом уже несколько лет, когда познакомился с Клингом. Если точнее, то до этого у них было шапочное знакомство. В ту пору Клинк работал патрульным. Когда Клинк получил повышение до детектива, самого младшего в команде, Карола сразу проникся к нему симпатией. Клинк обладал такой внутренней порядочностью, которая сразу располагала к себе людей, и в его присутствии они рассказывали то, что другому полицейскому не рассказали бы. Работа в участке могла искалечить душу. Все ваши высокие идеалы, с которыми вы взялись за поддержание закона и порядка, постепенно превращались в удел прошлого, сталкиваясь с реальностью. Вы понимали, что участвуете в настоящей войне, где хорошие парни воюют против плохих парней. А война оставляет раны, и не только на теле. Да, работа в полиции наложила свой отпечаток на Клинга тоже. Только такой человек, как Энди Паркер, мог не волноваться на работе, потому что он не принимал ничего близко к сердцу. Паркер был самым плохим полицейским в участке, а может быть и во всем городе. У Паркера было простое кредо. Нельзя утонуть, если не заходить в воду. Может быть, когда-то в молодости у Паркера были идеалы, но в ту пору Карелла не был с ним знаком. Он видел только человека, который никогда не входил в воду. Работа в полиции затрагивала Клинга в той же степени, что и других. Но не работа в полиции заставляла Кареллу волноваться о том, что Клинг однажды начнет грызть свой табельный пистолет. Он волновался по поводу женщин Клинга. Клингу с женщинами не везло. Карелло был вместе с ним тогда, в тот первый раз, в книжном магазине на Авеню Калвар, когда Клинг опустился на колени рядом с погибшей девушкой. На ней была красная блузка. Как потом оказалось, на самом деле блузка была белая, но окрасилась кровью. Кровь сочилась из двух огромных ран, где вошли пули. Клинк потянулся вниз поднять книгу, упавшую с полки. Книга лежала на лице убитой и закрывала его. «О, Господи!» — воскликнул Клинк. Что-то в его голосе заставило Кареллу тотчас подбежать к нему. И тогда Клинк вскрикнул пронзительно, словно от невыносимой боли. Его крик разрезал затклую тишину магазина. «Клер!» Он обнимал за голову погибшую девушку, когда Карелла прикоснулся к нему. Его руки и лицо были перепачканы кровью Клэр Таунсенд, его невесты, а он целовал ее глаза, щеки, шею и бормотал «Клэр! Клэр!». Карелла никогда не забудет это имя и голос, которым оно произносилось. И он всегда будет помнить так каким полицейским стал или почти стал Клинг после того убийства. Карелло тогда подумал, что они могут потерять Клинга. Он подумал, что Клинг пойдет по пути Энди Паркера, если вообще останется в полиции. Лейтенант Бернс хотел перевести его из следственного отдела. Обыкновенно Бернс был терпеливым и понимающим человеком. Он мог понять причины поведения Клинга. но от этого не становилось приятнее иметь с ним дело. По мнению Бернса, психология была, конечно, важным фактором полицейской работы. Она помогала понять, что в мире нет негодяев, а есть только люди с психическими проблемами. Психология, безусловно, очень полезная штука. Она очень помогает, пока какой-нибудь мелкий воришка не даст тебе ногой в пах. После этого уже трудно представить себе вора, как заблудшую душу, как человека с трудным детством. Точно так же Бернс, прекрасно понимая травму, вследствие которой изменилось поведение Клинга. Боже, как это было давно! Тем не менее, все больше отказывался мириться с полицейским, который сам себя посылал к черту. Но Клинг не послал себя к черту. Ни тогда, ни после того... Как девушка, с которой он начал встречаться и, в конце концов, вместе жить, решила прогнать его в сочельник, что было не самым хорошим временем для окончательного разрыва отношений. Тем более, что чуть позже, в тот же вечер, ему пришлось прикончить кого-то. Он оказался в одной комнате с преступником. Преступник бросился на него. Он нажал на курок раз и еще раз. Обе пули вошли в грудь. Одна пробила левая легкая, другая попала в сердце. Клинк опустил пистолет. Он сидел в углу на полу и смотрел, как сочилась кровь из убитого, как вытекала на опилки. Он вытер пот со лба и расплакался. «Это было давно», — подумал Карелло. «Очень давно». Знакомство с Агастой Блэр. Во всяком случае, так думали все детективы. Было самым лучшим, что могло произойти в жизни Клинга. Он расследовал квартирную кражу со взломом. Жертва вернулась домой после лыжного отдыха и обнаружила, что у нее дома все перерыто. Эта жертва была перед ним с каштановыми волосами, зелеными глазами. Самая красивая женщина, какую он видел в жизни. Агаста Блэр. Ее лицо и фигура украсили бы любой журнал мод в Америке. Как мог второй детектив с зарплатой всего 24 600 долларов в год даже надеяться на свидание со знаменитой моделью? Девять месяцев спустя он сказал Карелле, что хочет на ней жениться. «Да», — удивленно переспросил Карелла. «Да», — кивнув, — сказал Клинк. Они сидели в неприметной полицейской машине и направлялись в соседний штат. Погода стояла очень холодная. Корелла возился с печкой. «Что ты думаешь об этом?» — спросил Клинк. «Не знаю. А ты думаешь, она скажет «да»?» «Конечно. Я думаю, она скажет «да». «Но тогда сделай ей предложение». «Пожалуй», — сказал Клинк и умолк. «Они проехали дорожную кассу». Позади в свинцовое небо впивались остроконечные вершины кряжа Айсола. Впереди были полукруглые рыжие холмы, между ними лениво извивалась дорога. Как оказалось, сомнения Клингов в основном касались того, не изменятся ли их отношения после свадьбы. В конце концов он спросил Кареллу, почему тот не женился. карел ответил не сразу. «Я не мог представить, что кто-то другой прикоснется к Тедди, — сказал он. И в конце концов именно из-за этого разрушился брак между Клингом и Агастой. Другой мужчина прикоснулся к ней. Это произошло не так уж давно, в августе, полгода назад. Клинг увидел жену в постели с другим и чуть не убил его. Развод был простым и быстрым. Агаста не хотела никаких алиментов. Ей не надо было почти ничего. Она всегда зарабатывала втрое больше. Они поделили всю собственность поровну. Из квартиры, в которой они жили, Клинг выехал. Новую квартиру он нашел в деловом центре, почти на другом конце города, словно хотел жить от Агасты как можно дальше. И Клинг увез все свои пожитки с собой, Одежду, пластинки, книги и пистолеты. У него было два пистолета. Оба были специальные, калибра 0.38. Он предпочитал тот, у которого на ореховой рукояти жженная отметина, а другой он хранил как запасной. Корелло беспокоился об этих пистолетах. Он никогда не видел Клинга таким подавленным, даже после бессмысленного убийства Клэр Таунсенд в книжной лавке. Он упросил Бернса предложить Клингу двухнедельный отпуск сразу по окончанию бракоразводного процесса, хотя Клингу не полагался отпуск до лета. Клинг отказался. Несколько раз Карелла приглашал Клинга в гости, когда устраивал обеды у себя на Риверхед. Клинг отказывался от приглашений. Карелла старался составить свой график так, чтобы они с Клингом были партнерами чаще, чем любые двое других детективов, чтобы разговаривать с Клингом, помочь ему пережить это трудное время, как он помогал во все другие трудные времена. Но Клинг разгадал этот маневр и попросил, чтобы его поставили на скользящий график, замещать больных, отпускников или тех, кому надо присутствовать в суде. Карелле стало казаться, что Клинк теперь намеренно избегает его. Видимо, присутствие Кареллы болезненно напомнило ему о том, что произошло, ведь именно с Корелой Клинк поделился своими первыми подозрениями. «Завтра Валентина в день. На самом деле уже сегодня. Часы в изголовье показывали половину первого ночи. Праздники даже небольшие». Это плохое время для тех, у кого партнера забрала смерть или развод. Карелло чувствовал, что лейтенант может дать им с Мейером в помощь еще одному человека, который им отчаянно необходим, и шансы на это 50 на 50. Итак, если лейтенант согласится, то почему не остановиться на клинге? Они скажут лейтенанту, что Клинг — единственный, кто может им должным образом проверить все 114 человек, занятых в шоу, затем допросить треть этих людей, исключить тех, кто не мог убить ни Салли Андерсон, ни Пака Лопеса. Черт возьми, где связь? Он заснул, думая о том, что если даже лейтенант назначит Клинга третьим, расследование будет тянуться бесконечно. Он не знал, что как раз в эту минуту дело принимало оборот, который должен был в любом случае вовлечь клинга, и более того, сделать, очевидно, необходимость допросить все сто четырнадцать человек.